на говорит музу. У меня для тебя две новости. Плохая и хорошая. Ну, ну и какие же? Во-первых, я от тебя ухожу. Так, а плохая? <смех> за меня, за меня, за меня на уроке. Дети, что такое вещь? Семускина? Ну, это, например, книга, портфель. Сапка, молодец, Амускин, правильно. Питьюнюскин, а ты что скажешь? Что такое вещь? Банка пива с похмелюги. Вот это вещь. I'm a body girl. У них есть деньги. Они думают, что у них есть власть. У них есть секс. Они думают, что у них есть любовь. У них есть пеньков. Они думают, что у них есть пиво. Эстонский экстрим! Gónky na asfalto ukladčikov! Бывают женщины умные, бывают женщины красивые, а бывают женщины и умные, и красивые, но надувные!